Подъехав к краю ущелья, Беннет спешно спрыгнул на землю и хотел было ринуться вперёд, но Фелтон успел поймать того за руку. «Не горячись, Беннет!» — попросил офицер. «Не хватало, чтобы и ты отправился туда же!» «Плевать!» — вырвалось у фермера, и всё же он немного поубавил пыл. «Идёшь?» «Да». Помощник шерифа вступил на земь и двинулся за другом. Беннет быстро отыскал место, где ещё виднелись алые засохшие капли на высоком камне. Указав на него, Роджерс тяжело задышал. Но нескольких секунд ему хватило, чтобы унять дрожь в теле и успокоиться. «Смотри сам!» – начал он. «Кровь как раз по пути. Телеги». Он не смог произнести «полета», так как попросту не поворачивался язык. Но их здесь быть не должно, ведь... Тела были найдены далеко от края. Значит, ни Эйбери, ни Сара не падали здесь. Каждое новое слово давалось ему с трудом. И все же Роджерсу удалось перебороть себя, чтобы закончить рассказ. А вот олсон с подратой рожей, будто его волочили по всем прериям десять конников. Да ты и сам видел. Думаешь, что Олсен умышленно или нет, но заставил лошадь Сары повернуть к обрыву? Фелтон нахмурился. Это весомое обвинение, Беннет. И одних их будет мало. Знаю, процедил сквозь зубы фермер. Но это уже хоть что-то, чтобы начать расследование. «Может быть», — не стал спорить офицер, выпрямившись. «Поэтому ты поехал к Бойду? Но почему вы поссорились?» «Твой шеф говорит, что олсон все это время был с ними», — прошипел Роджерс, сжимая злости кулаки. «И ты знаешь, Томас, что он лжет». «Знаю», — Фелтон скептически посмотрел на друга. «С чего бы ему врать, Беннет? Эта кровь может принадлежать любому существу. Койот, ящерица». Да все что угодно. Нельзя так просто разбрасываться обвинениями в убийстве, да еще ругаться из-за этого шерифом. — Ты издеваешься? — Беннет всплеснул руками. — Или ты тоже прикрываешь Олсона? — На кой черт он мне сдался? — Фелтон прищурился. — Беннет, ты переходишь черту, и мне бы очень не хотелось вновь запирать тебя в камере. — Да неужели? — с иронией прохрепел Роджерс и отвернулся, бросив взгляд в пропасть. И снова повисла гнетущая тишина, только на этот раз она продлилась гораздо больше. Первым не выдержал Фелтон. Беннет. Начал было он, но тот его перебил. «Я просто хочу справедливости, Томас», – прошептал Роджерс, смотря прямо перед собой. «Вот и все. Я хочу покоя. Знать, что если смерть самых близких мне людей не была случайностью, то виновный понесет заслуженное наказание». Поднял взгляд на голубое небо. «Бог видит всех нас, и он должен покарать тех, кто это заслужил». «Да», — согласился с ним Фелтон. «Ты прав, Беннет, во всем прав. Но даже если бой ты покрывает Олсона, твоих домыслов все равно мало, чтобы разубедить общественность. Пятна крови могли появиться здесь по различным причинам. Да, твою семью доставали с другого края. И все же нужно нечто большее, чем просто слова «Беннет». Он подошел к другу и осторожно сжал его плечо. «Прости, но здесь я не смогу тебе помочь». «А кто тогда сможет?» Роджерс с недоверием покосился на него. «Как ни странно, но сам олсон ответил офицер. «Его чистосердечное признание может решить все проблемы. Но вряд ли он на это согласится, ты и сам понимаешь. И если твоя догадка насчет Бойда верна, то он не позволит олсону сесть за решетку, пока тот...» не рассчитается с долгами. «Как иронично!» скривился Роджерс. «Моя семья погибла, а виновный в этом должник-пьяница свободно разгуливает!» «Это всего лишь слова, Беннет!» продолжал Фелтон, а потом на секунду замолчал. «Хотя, представь себе на мгновение, что было бы, если б сокровища Хаттаву по-настоящему существовали!» «Ты сейчас серьезно?» Фермер одернул плечо и отшатнулся от приятеля. «Я всем вам устал говорить, что нет никаких сокровищ. Их выдумали, лишь бы потравить мне душу. я от тебя, Томас, я не ожидал подобного». «Знаю, знаю», — покачал головой тот. «Прости, Беннет. Просто я подумал, что если бы ты отдал ту самую вымышленную часть сокровищ олсону то он бы рассчитался шерифом. И вот тогда...» «Да, я тебя понял. Все всегда сводится к деньгам». Роджерс не стал дослушивать его и двинулся к лошадям, бросив напоследок. «Но если вам нужно признание, то оно будет. Дайте только время». «Беннет, не делай глупостей!» Фелтон кричал что-то еще, но Роджерс уже не слышал его, ускакав на противоположную часть ущелья.